Прочтя этот очерк о себе, Фредерика, как проницательный литературный критик, впала сперва в уныние, затем в ярость, затем в панику. Героине получилось неприятная, самодовольная и, что самое ужасное, важно изрекала набор предсказуемых студенческих штампов. Впереди замаячила угроза публичного фиаско, Не первого и не последнего в жизни Фредерики, но уж в слишком неподходящую и уязвимую пору. У всего Кембриджа на виду, а Кембридж судит обо всем весьма язвительно. Она попробовала всплакнуть и даже стерла поплывшую тушь с покрасневших от обиды глаз, не стоит ли сесть на велосипед и отправиться к Тони и Аллану, Вопросить, какое право они имели использовать ее в своих интересах и выставлять на всеобщее осмеяние. Удержалась она отчасти, потому что вспомнила совет небезызвестного Джорджа Браммела, героини какого-то романа Джорджет Хейер, «Никогда не смущаться и не признавать своих ошибок». Примечание. Джордж Брайан Брамл, годы жизни 1778-1840, по прозвищу Бо-Красавец, Дэнди, один из законодателей лондонской моды, выведен в целом ряде литературных произведений. Конец примечания. Ведь изрядная доля пошлости в очерке исходила от нее самой. Она не могла с уверенностью утверждать, будто не говорила чего-то из сказанного ею в очерке, Ну, разве что ее желание выйти замуж за журналиста было некой припиской от Тони. Некоторые из глуповатых высказываний были цитатками из рассказов Кэролайн подружки Уилки, например, про женщины и про рынок женихов и невест. Неожиданно для себя она повторила их как попугайка, потому что волновалась и хотела из речи о Кембридже что-то неотразимое, в чем теперь страшно раскаивалась». Что же не так с Алланом и Тони? Их пошлость так же, как и ее, была нечаянной или все же преднамеренной? Ведь они ей понравились, и она, кажется, им понравилась. Разве что сама, того не ведая, она чем-то их рассердила? Маловероятно, однако, что они вот так прямо взяли и решили ее уничтожить, как о том была ее первая мысль по прочтении. Ясно поразмыслив, она все-таки решила, что пошловатый тон их очерка не отражает всей правды о них, как не может не отменить, перечеркнуть того трепета, который она почувствовала, слушая их разговор о Моррисе или Лоуренсе, ее душевного волнения при виде открытки, что показал ей Алан, средневековая французская богородица из слоновой кости. «Во мне очень сложно уживаются пошлое мещанство и ум». Наглость и боязненность во мне пока еще мало внутренней ясности и благорасположения к миру, думала Фредерика. И Тони с Алланом не менее сложные создания. Их не опишешь с несколькими хлестскими фразами. Да и они понимают, не могут не понимать, что настоящая Фредерика Поттер начинается там, где кончается их очерк. Еще она подумала, а ведь я смогла бы лучше, можно было бы написать в том числе и обо мне даже на основе того, что я наговорила, но обойтись без штампов. Очерк этот, тем не менее, имел несколько продолжительных и в основном вредоносных последствий для жизни Фредерики в Кембридже, частью из которых она, впрочем, пренебрегла, а другой части не знала или не соотнесла с опусом в газете». Самый непосредственный результат ощутился в том, что другие женщины не желали с ней знаться. Правда, так бывало и прежде, когда она слишком резко и просто делила их на невест и зубрилок. Ее товаркой по учебе оказалась чрезвычайно юная и чрезвычайно прилежная девушка из, увы, не слишком хорошей школы. Эта девушка считала себя одинокой и отвергнутой, и не хотела менять своего положения. Юномские преподаватели, под влиянием неизбывного впечатления от Стефани, надеялись, что Фредерика поможет товарке преодолеть застенчивость и раскрыть потенциал. Фредерика не уделила девушке ни малейшего внимания, чем вызвала у преподавателей недовольство. Помня статью в газете и в особенности взгляды, высказанные Фредерикой по поводу секса, они обращались с ней крайне осторожно и холодно. Фредерика и раньше, знавшая неприятных и неласковых педагогов, восприняла это как должное. С мужчинами дело обстояло иначе. Тех, кого статья оттолкнула, ей встретить не довелось. Зато были, как она предвидела, и другие. Кембридж состоял из множества мерков. часть этих мерков сообщалась между собой или имела какие-то пересечения, другая часть существовала практически изолированно. Женщина, тем более прославившаяся в некотором неблагом смысле, в особенности лихими и недвусмысленными словами по поводу секса, получала возможность перемещаться между разными мерками несколько более свободно, чем мужчина. «За это нужно было заплатить некую цену, как придется ей заплатить цену за продолжение приятельства с Тони и Алланом. Но Фредерика жаждала разнообразия, энергия в ней так и кипела, и платить она была готова. Чего не удалось ей в итоге достичь, вопреки своим мечтам, так это пожить в Кембриджском театре. Это был один из закрытых мирков, в котором постоянно царило нервное возбуждение, рождались чистолюбивые планы» а сплетни с молвою были в таком избытке, что норовили переплеснуться, по крайней мере, какая-то их доля вовне в реальную жизнь. Манеры театральных подразумевали откровенность и теплоту. Без слов «дорогая» и «милая» не обходилась ни одна их фраза, но они всегда знали, что делают и с какой целью. Фредерика сходила на пробы в любительскую театральную труппу и выступила там со своими коронными номерами – брачным предложением герцогини из пьесы Джона Уэбстера «Герцогиня Мальфи», а также своим или Александровым монологом «В башне из Острей». Примечание. Джон Уэбстер родился около 1578 умер около 1634 английский драматург эпохи короля Иакова, современник Шекспира, мастер кровавой трагедии. Конец примечания. Эдмунд Уилки, сидевший в обшарпанном портере темного крошечного театра, сказал ей, что, возможно, она была не лучшей и даже не на втором месте в этих пробах, но в целом вполне на уровне. В итоге она сыграла Кассандру в пьесе Жироду Троянской войны не будет» в постановке первых сцен пьесы театральным питомником. Это была неплохая роль для статичной актрисы, которая хорошо понимает смысл произносимых слов, пусть даже и не умеет создать флюиды электричества между собой и партнерами по спектаклю. После представления состоялась вечеринка в клубе, где маститы и театральные деятели общались с молодежью. Там был, как всегда, изящный Джулиан Слейт, чей мюзикл Зеленые деньки наряду с коронацией Елизаветы II и ее Фредерике участием в пьесе Александра Острея стал со временем олицетворять для нее невинность той поры. Выросшие поющие дети в свободных юбках и свитерах крупной домашней вязки, разлитые в воздухе ожидание непременной дальнейшей счастливой судьбы всего поколения, «Да, мы будем жить долго и счастливо, как в сказке. У родителей, правда, сказки не получилось, но это, наверное, из-за бедствий фашизма и войны. У нас все будет по-другому». «А что будут писать в новостях?» спросила однажды Фредерика свою мать, году так в 44 четвертом, «когда мы уже победим в войне?» Винифред немного подумав, ответила, «Ну, не знаю, про крикет какой-нибудь». «Зеленые деньги, конечно, напрямую восходили к зеленым ломтикам огурцов на сэндвичах, которые поедает беззаботный Алджернан в первом действии, как важно быть серьезным, к зеленой безопасности детской из пьесы про Питера Пена, а то и правда к крикету «Какому-нибудь на зеленой лужайке». «Зеленые деньки», впервые вышедшие в 1954 стали казаться ей с годами последним наивным театральным чудом, последними деньками ярко освещенной сцены чистой линии театральных костюмов. Да, были мужчины театра, но были и другие молодые мужчины, с которыми знакомишься на общих лекциях или переменах, мужчины, которые спрашивают, нет ли у тебя случайно лишнего листочка бумаги, Норовят угостить кофе эспрессо, знакомиться со своими друзьями. И была одна тесная мужская компания, вместе с которой она повадилась чаевничать после лекции о Шекспире и кофейничать после лекции о современной поэзии. Да, она никогда ни во что не игравшая, увлеченно играла с ними в угадывание датировки того или иного стихотворения из антологии «По строчке или по строфе», Они постепенно сделались ей дорогие тем, что дали ей впервые в жизни чувство принадлежности к какой-то группе, чувство приятное и необременительное, в отличие от несостоявшихся жарких привязанностей в тепличном театральном мирке или регулярного свойского общения с кем-то из девушек в соседней душевой кабинке. Для них, этих дорогих юношей, она даже осмелилась приготовить сверхобильное угощение – первые в ее жизни спагетти, холодные, влажноватые, слипшиеся почти в студень. Более того, она, подумайте только, сама Фридерика Поттер неумело подштопывала им носки и гладила рубашки и понуривала голову обреченно-смиренно, ежели при доставке владельцу через мост Гаррет хостелл «Резкий ветер выпростает какую-нибудь наутюженную рубашку из велокорзины, да унесет в реку кем?» В благодарность за это они покупали ей билеты в кино и, не стесняясь, говорили с нею и между собою при ней о Ейце и Одене, Ливисе и Шекспире, Герберте и Донне. Разговоры их были чрезвычайно увлеченные, поэзию они страшно обожали». А еще они обожали джаз и гоночные автомобили. И то, и другое Фредерика находило скучным. Пока толковали о современной музыке и автомобилях, Фредерика молча наблюдала и оценивала. Этот довольно привлекательный, а вот этот умен, но не привлекателен. А вон тот слишком большой аккуратист, а его закадычный друг, пожалуй, грубоват. Самое трудное был пол, в делах пола даже таилась угроза. Фредерика обнаружила, что эти друзья-приятели гораздо веселее, живее, интереснее, когда общаешься с ними не по отдельности. Замечательно было сходить в художественный кинотеатр с тремя или четырьмя юношами, а потом через весь Кембридж возвращаться с ними рука об руку, увлеченно беседуя. Но оказалось, что у нее за спиной, без ее ведома, заключаются пакты и договоры. Приглашение в кино было общее, но под конец она оставалась наедине с тем или другим конкретным человеком. По пути веселая кучка мало-помалу таяла, все разбредались по своим колледжам, и лишь кто-то один, не ею выбранный, провожал ее в Ньюным до самого входа в жилой корпус. И тогда в светлом сумраке ночи под окнами дома-привратника Она начинала отбрасывать неясную чернокрылую тень существа о двух спинах. Здесь-то и начинало проявляться чаще всего преимущество более взрослых, отслуживших в армии. Некоторые из них знали, что мужчина должен делать руками, как открыть поцелуем ей рот и умели даже заставить ее на краткий миг болезненно затрепетать от желания. Были малопривлекательные, которые вблизи становились чрезвычайно сосредоточенными, настойчивыми и резкими, и привлекательные, которые не умели вообразить и изобразить ничего, кроме хладного поцелуя в щечку. Все эти маневры, несмотря на участие, оставляли ее как будто бы в стороне. Она стояла и позволяла кому-то себя целовать, и при этом воображала, как оставшиеся позади приятеля Должно быть, по-свойски гадают, как у товарища с ней продвигается и есть ли прогресс. На чайном вечере в нью Ньюнаме она познакомилась со студентом-медиком Мартином, который вдруг пригласил ее на чайно-танцевальную вечеринку в кафе Дороти. Это был дюжий малый, не любивший лишних слов. Когда Фредерика встала с ним из-за столика, чтобы потанцевать, в своей черной в живых складках юбке солнца, подпоясанной широким замшевым поясом, в свитерке с рукавами летучая мышь в золотистом шелковом шарфике, она ощущала физическую радость. Она весила то в прискочку, то как бы слегка в присядку делала шаги танца, смеялась, прижималась грудью, прижималась бедрами, снова смеялась, пила чай. Через неделю они танцевали опять, а еще неделю спустя после танцев отправились к нему в комнату. Он снял с нее одежду и принес из ванной тюбик противозачаточной пасты с аппликатором. Через положенное время приступил к делу. Оказался он опытным и сноровистым, хорошо понимал, как она устроена, руки имел ловкие и уверенные, да и хватило его по ее тогдашним меркам довольно надолго». Во время всех этих событий он не произнес ни слова. Лишь после вежливо предложил чистое полотенчика, наверное, таким он подвязывался во время бритья, Фредерика не испытывала с ним какого-либо стеснения. В армии он служил в Германии, была у него привычка произносить фразы, начинавшиеся со слов, между прочим, девушки как будто все девушки на свете одинаковы и своей массой образуют нечто от него принципиально отличное. У нее было чувство, будто она лишь одна из целого ряда, за которым он наблюдает и на котором упражняется. Впрочем, она не возражала, ведь она и сама наблюдала за ним и на нем тренировалась. Побывав с ней на балу в одном из колледжей, он заявил, «Между прочим, девушки обожают вещи выбирать и примерять» а вечернего платья подобрать, ну, вообще не умеют. Думаю, это потому, что у них мало опыта, и они плохо понимают, как выглядят со стороны Фредерика, чье единственное вечернее платье было довольно угловатого кроя из зеленой тафтицы с открытыми плечами и воротником хамутиком, не спросила, относится ли это и к ней, но почувствовала, что да. Он пояснил свою мысль. «У большинства девушек или костлявые ключицы...» или наоборот, толсто вот здесь, над грудью. И когда платье без лямок, у большинства девушек верхняя часть делится зрительно на некрасивые части. Девушки становятся какими-то приземистыми, неравномерными систами, ты согласна?» Фредерика кивнула Его добрый интерес к женскому телу, собственно, и превращал его в любовника с воображением пока что самого яркого в ее жизни, хотя жизнь еще только начиналась она продолжила походы в кафе Дороти и на всякий случай запаслась собственным тюбиком пасты и аппликатором. В конце своего первого года в Кембридже Фредерика повстречалась наконец с представителями высшего сословия. На некой вечеринке, устроенной неким молодым актером, она привлекла внимание его кузена нервного и очень богатого юного виконта. «Большой умница» физически неинтересен. Виконт пригласил ее на две или три вечеринки, где присутствовали в основном его родственники и школьные приятели. Побывала она и гостьей на выходных в его загородном доме и, в конце концов, была приглашена им на знаменитый майский бал в колледже Магдалины. Разумеется, все это чрезвычайно Фредерику взволновало, Как никак она была до мозга костей англичанка, в голове ее толпилась всякая романтическая литературная чушь, реились смутные и чётные образы возвращения в Брайтсхед, примечание романа английского писателя Ивлина Вот, 1945, о сложных отношениях героя, историка и художника Чарльза Райдера с семьей аристократов, конец примечания. Но более всего тянуло за душу подспудная сильнейшее желание выбиться из Блесфордского болотца на высокий простор. Все дети Уинифред унаследовали от матери в той или иной форме страх низкого общественного состояния. Фредерика боролась с этим страхом, убеждая себя, что он аморален и ниже ее достоинства. Однако, благодаря знакомству с милейшим Фредди Рейвен Скаром, этот страх ударил ее под дых она почуяла все ее пуговицы, длинные перчатки и короткие перчатки, туфли и туфельки, обороты речи, отсутствие правильных знакомств и правильных родичей взвешиваются безжалостно и находятся несостоятельными, подобно тому, как ее французская грамматика, латинское стопосложение, точность цитирования Шекспира в другой компании взвешиваются и ценятся высоко. Но тем слаще в виде отмщения было вдруг научиться распознавать на примере Миляги Фредди мужской ужас перед полом. Да, он прекрасно умел выбирать и приносить ей правильные угощения на вечеринках, подавать пальто заказывать ужин и приличное вино в ресторане Кембриджского союза, примечание общества дебатов и свободы слова в Кембридже, конец примечания. Но если вдруг оказывался в комнате наедине с нею, или же, что было еще ужаснее, ему предстоял невинный прощальный поцелуй на виду у целого мира под ночными окнами Ньюнамского дома-привратника, он становился охвачен дрожью и трепетом, Да, как ни дико было поначалу в это поверить, именно трепетом перед ее женским началом, хрупким, чистым и таинственным. Хотя странные слова, что бросил он ей чуть слышным задавленным шепотом за ужином в клубе в Дорчестере, куда пригласил ее потанцевать, «Какая же ты все-таки отважная!» На самом деле, скорее означали, хотя им обоим это было не в домек, «Как ты отважно держишься и говоришь», «Можно подумать, ты принадлежишь к тому же виду, что и мы». У него была старая любимая нянюшка, о которой он часто рассказывал, и мать, которая долго обозначалась для Фредерики двумя скупыми словами «моя мать», пока однажды, будучи приглашенной в гости, Фредерика не встретилась с ней лицом к лицу, и мигом была четко и холодно определена, как «лезущая вверх хищница». Были у Фредди еще и какие-то сестры, исправно мелькающие на страницах светского журнала «Татлер», их единственное призвание — быть настоящими леди. Фредди искренне полагал, что женщины делятся на хороших и плохих, причем хорошие становятся грязными, когда их трогают, поэтому должны хранить себя в чистоте. Фредерику он не причислял ни к первым, ни ко вторым. Тогда, как его мать не колебалась и по своим меркам оценила юную мисс Поттер точно. Кажется, я в тебя влюблен, тихо пробормотал он в Кембриджском яльке. Фредерика притворилась, что не расслышала, а вот ему не хватит мужества повторить. Этот фокус она уже проделывала более или менее успешно с другими робкими поклонниками. Следует признать, что она испытывала кое-какой интерес к миляге Фредди а точнее к его титулу и недосягаемому обществу, в котором он вращался. Через короткое время интерес стал смесью жалости и завороженного ужаса, жалости к его смиренному подавленному желанию, ужаса перед странным, исключительным, неприступным миром, который тверже самого гранита науки». А еще было жадное любопытство. Уж очень хотелось ей понять, как действуют люди и вещи. Ради этого право стоило покраснеть за свои наряды, за неумение держаться изысканно. Фредди и суждено было познакомить ее с Найджелом Ривером, но это случилось позднее.